Загробные голоса Ночью под окнами спальни дантиста раздался хор женских голосов, жалобно стенавших «Душегуб! по что жизни нас лишил? Ах, горько нам!» Дантист, чей сон прерван был столь жутким способом, подскакивал к окну, кричал в темноту «Кто тут чего вам?» Ответа не было. Проходило полчаса, и снова раздавались стенания «Убийца! Душегуб!» с первыми лучами солнца взлохмоченные с торчащими усами в ночной пижаме дантист с шумом распахнул дверь увидав агента сидевшего на пороге обрадовался заикаясь спросил ночью вы извините тут были голоса слышали женские иван гусаков строго ответил да господин дантист всю ночь скажу прямо дежурил но насчет голосов это у вас смищение слуха нет голоса явственные более того Дантиз достал из кармана фото шесть изображений женщин, шепотом произнес. «На полу возле окна лежали. Неужели никого не заметили?» «У меня муха не пролетит», — гордо сказал Гусаков. «Эй, Новиков, ты с торца стоял, голоса женского рода не слышал?» Из густых кустов сирени тут же вылез квадратный парень крестьянского вида, удивился. «Никак нет, Иван Матвеевич, такого ничего не было. Всю ночь тишина, вот разве кузнечики?» Донтист поник головой, молча ушел в дом, оттуда целый день не появлялся и прием не вел. Ночью все повторилось заново. Женские стенания, крики и проклятия донтиста, однажды пальнувшего в окно из антикварной пищали.